Встреча с Стафьевым. Эпиграф. Все проникнет, и струйкой неустанной бесчистных песчинок поглотится. И времени случайная частица, как время зыбкий, я за ними кану. Морхис Однажды поздней осенью врача-судмедэксперта Огурцова занесло на очередную учебу по специальности в город. А что поделать? Время подоспело. Отучившись с недельку, Огурцов заскучал, ибо со всеми друзьями повстречались, все новости и сплетни обсудили, а так слегка отпраздновали встречу. Поэтому, когда его вызвал начальник бюро и предложил съездить с другим экспертом на эксгумацию в районный центр, расположенный примерно в 150 километрах от города, Огурцов согласился. Все какое-то разнообразие в нудном потоке лекций и все тех же учебных вскрытий. И не просто согласился, а даже обрадовался этому предложению. Ведь ехать в райцентр было надо через Овсянку, деревню, где был похоронен Виктор Петрович Астафьев. и Огурцов, заядлый книгачей и почитатель творчества великого земляка, давно хотел побывать на могилке писателя, поклониться его праху, а тут такой случай, грех отказаться. Выехали они ранним утром, еще по сумеркам. Сначала ехали по самому городу с его пригородами, а затем после отворота на любимые столбы дорога пошла в тайгу, что густо разросла на насклона гор. А потому она сильно запетляла, То в горы поднималась, то спускалась к самой реке. Свинцовая серая вода и несия, парила, и даже от одного ее вида в жарком салоне машины делалась как-то зябко. Водитель вел машину медленно, скользко, да и сплошные горные серпантины не дают разогнаться. Вот и овсянка, маленькая, очень аккуратная деревушка на довольно высоком правом берегу реки. Спросив у прохожего направления, подъехали к кладбищу. Там, оставив машину на стоянке, все трое пошли к Виктору Петровичу. Дорожка к могилке аккуратно и широко расчищена. Видно, что люди здесь часто бывают. Вот ж, воистину, не взрастется народная тропа. У мраморного памятника цветы, граненый стакан с прозрачной жидкостью. Стакан какой-то замызганный, его расколот. Сверху кусочек мёрзлого хлеба. Снег, тишина, пустота. Посидели несколько минут, помолчали, потом разлили заранее приготовленный коньяк, помянули, посидели. И вдруг Володька, напарник Огурцова по эксгумации, говорит, — А ведь я знавал Виктора Петровича лично. — Врешь безпельционно, — заявил Огурцов. — А если нет, рассказывай. Немного подумав, Володька сказал — Ну, знал это сильно сказано. Виделись полтора раза и всего-то. вот. Вот расскажи про эти полтора раза, — сказал Огурцов. — Ладно, только пошли в машину. Холодно что-то. По дороге расскажу. Ехать еще добрый час. В салоне машина еще не выстыла. Володька достал термос с крепким-крепким таежным чаем и снова разлили остатки коньяка. Налили. Молча посидели пару минут, грея стопки с коричневой жидкостью в ладонях. и сделали по паре глотков. Вроде как помянули, Виктор Петрович. Потом еще немного постояли и двинулись дальше. А ты спросил Владимиру Огурцова, что у Оставхева читал? Да практически все. Царь рыбу, печальный детектив. Перечислил тот последний поклон. И пару минут подумав, добавил еще. Проклятые убиты, правда, эта вещь как-то плохо читается. Ну хорошо, слушайте. И помолчав, начал рассказ. Ну, что Виктор Петрович Астафьев, коренной сибиряк, родился в 1924 году здесь, в деревне Овсянка. То есть детство свое он провел абсолютно в тех же условиях, что и я. Примерно такая же сибирская глухая деревушка, расположенная на берегу той же реки Енисея. Наверное, потому его рассказы, да и многие другие произведения, очень мне близки, дорогие, и понятны. Они объективно хороши. И рассказы, и деревушки хороши. После небольшого раздумья добавил рассказчик. — Ну, биографии его описывать не стану. Будет такая необходимость, — прервал он свой рассказ. Вы легко и найдете, и ознакомитесь на досуге. А потом продолжил. — у меня познакомил мой отец. Участник, как и Виктор Петрович Великой Отечественной войны. Красноярский журналист. писатель и поэт. Я, естественно, знаю о знакомстве родителей с писателем, давно намекал ему о том, чтобы он меня познакомил с мэтром. И вот году в 86-87 такая встреча состоялась. Отец меня позвал в редакцию крупной красноярской газеты, где должна была состояться встреча журналистов с писателем. К сожалению, исключительно по своему разгильдяйству, Я прилично опоздал к началу и захватил лишь конец разговора, оставив вас журналистами. Все уже сползлись к столу писателя, обступили его и шел треп на различные темы. Ростом писатель был невысок, довольно густая, седая шевелюра, неровное со спинами лицо и располагающий голос, как и тенорок с хрипотцой. Правда, в манерах его ощущалась некоторая вальяжность, но она какая-то была необидная. Достойный что ли. Минут через тридцать все постепенно рассосались. И остались человек шесть-семь. Все предвкушали неофициально банкетную часть встречи. Знаете, такая всеобщая приподнятость, настроение, предвкушение, скорой выпишки. Журналюгит Тех времен все трезинники сплошь были. Да и Виктор Петрович, играя блестящими глазками, уж ручки потерял с довольным видом. И вот в ходе разговора он вдруг обращается к моему отцу. — Эм, да, Михаил Федорович, э, простите, забыл, к вас зовут. Тут все и грохнули. Ну, отсмеялись, пап меня, Виктор Петрович, и представил. Пожал я руку мэтру, он дежурно порасспросил меня житье-бытие, и все пошли пить водочку. Я сидел с ними все... все застолье. Сам, к счастью, почти не пил. Слушал и смотрел. Остафьев мне тогда понравился, знаете, такой хитрый, рассудительный мужичок-крестьянин. Спокоен, говорил интересно. Ничего с ног сшибать, но, но все разумно и основательно. Махнул он тогда грамм триста-четыреста водочки, не меньше, может, и всю полулицу Потом пели. Голос у мэтра был неплох, прям тенор хоть натреснутый. Исполнили множество песен. Я бы дал Хазбулати и о бродяге, что заплутал в диких степях за Байкалью. Пели и песни времен войны. Исполняли они их с чувством, даже с слезой. Это хорошо запомнил. Потому мне и были удивительны последующие высказывания, оставь его войне. Один раз я бегал им за водкой, как самый молодой из допущенных к лицезрению. Виктор Петрович уехал сам, крепко держась на ногах. Отца же я слегка поддерживал по пути домой. Вот такая короткая встреча состоялась на закате советской власти в редакции одной из красноярских газет. Тут рассказ сам собой прервался, так, миновав Дивногорска, не въехали на мост через Енисей, с которого открывался великолепный вид на плотину Красноярской ГЭС и Нижний Пропустить это великолепное грандиозное зрелище рукотворного водопада никак было нельзя. Потом дорога, перебежав на левый берег, снова запетляла по горам, и вот он, перевал. Перед глазами долина Чулыма, солнечно и ясно. Все видно далеко-далеко, кажется, до самой Хакасии. Снега, снега, спуск длинный и пологий. «Ну, давай, Володя, дальше рассказывай. Интересно же...» — нетерпеливо напомнил Огурцов, и рассказчик, очнувшись от созерцания красот, продолжил. Тот вечер в редакции единственное длительное общение с Повторюсь еще раз. Меня он не разочаровал. Понимаете, о чем я? Иногда страшно встретиться с человеком, о котором много слышал. А вдруг имеющийся и сложившийся в голове образ окажется лучше, чем реальный человек? Страшно встречаться с титанами. Так вот оставь меня порадовал. Вернее, немного не так, а как бы это сказать-то? Он оказался не хуже, а даже, пожалуй, лучше, чем его образ, созданный воображением. Я не могу сказать, что я в него влюбился. Нет, отнюдь нет. Обычный мужичок, умный, но не интеллектуал. Он внушал уважение. Интересно говорил, вроде ничего с ног сшибать, но, но как-то емко, веско, но не безобилиционно. Понравилось, что он выглядел среди рядовых журналюк не метром с указующим перстом, а равным среди равных. Пару раз запускал сочный матерок, но не злоупотреблял этими идиомами. Понравилось, что, не чинясь, пил водочку, сам подливал соседям. Жадности к всему напитку не заметил — Выпив пару рюмок, покраснел, слегка разгорячился, снял мягкий толстый пуловер. А второй раз я его увидел году в девяносто четвертый, может, в девяносто пятом. Было это на одной из улиц города, в городке. Время года то ли поздняя осень, то ли ранняя зима. Было довольно холодно, градус около двадцати, и почти беснежно. Время около десяти утра, посему час пик миновал. Я стоял и потихоньку замерзал, поскольку автобуса все не было, а одет я был явно не по сезону. Остановка автобуса была пустая. Вдруг, смотрю, к остановке подходит дядя в шикарной длинной дубленке и великолепной шапке, типа пыжклой. По тем временам одеяния богатое, редко встречаемые, Знаете образ дореволюционного, холеного классического купца? На ногах же и вообще невиданные ранее мной шикарные зимние кроссовки. Жена потом просветила, что это жуткая редкость, а стоит они двух-трехмесячную зарплату врача тех времен. И вдруг я с изумлением узнаю там Виктор Петрович, вот представьте, подходит сей шикарный и дорого одетый мужчина, не обращая внимания на меня прямо к мусорной урне. Там, зажав пальцем одну ноздрю, шумно, звучно сморкнулся другой, выдув из ее нутра приличный объем, естественно, содержимый. Тем поменял палец, повторил процедуру. После этого Виктор Петрович поднял глаза, пару секунд меня разглядывал, а потом сказал, все это не ововка, лишь бы не было войны. Тут же, вскочив, подошедший автобус уехал. Я обалдел. Другого слова просто и не подобрать. Стоял и с открытым ртом, и завораживал идиота. Вот здесь Виктор Петрович меня поразил. Сочетание шикарно одетого человека, и непростого человека, и чисто дворницко-крестьянские манеры — это во-первых. Во-вторых, с момента нашего знакомства прошло лет семь-восемь, а он сразу вспомнил меня по имени. Я был убит. Шокирован, обрадован, поражен этим событием. Посему срочно взял бутылку и поехал к другу делиться новостями. Делились мы долго и упорно, Дальше совсем другая история. Мой коллега снова помолчал, заново вспоминая и переживая те чувства, и коротко досказал. А последний раз видел я Остафьева года за два до его кончины, да и то мельком. в зале после какого-то заседания. Он шел между рядами, лицо было брюзгливо-воскомерное, красное, злое, глаза колючие. Встретился с ним на секунду взглядом и не прочитал в нем ничего. Совсем другой человек шел. Третий, явно отличающийся от тех двух, причем в худшую сторону. Вот и все мои встречи с Виктором Петровичем Астафьевым. Закончил он свой рассказ и вовремя, ибо вдали показались домики домике место нашего назначения. Там мы проторчали целый день, эксгумации вещь небыстрая, особенно если при первом вскрытии дров наломали. К концу дня устали прилично, в обратный путь выехали поздно, уже по сумеркам. Деревню овсянку миновали ночью, и, соответственно, могилки писателей больше не завернули.